Глава восьмая. И что дальше? Криво усмехнулся даран сидя на валуне. У реки таких было несколько. Один облюбовали парни, возле другого расположились разбирать сумки мы с Еваникой. Ну а на последнем самая талантливая, по слухам, художница 13-й академии делала зарисовки в альбом. Причем изобразить ей приспичило вовсе не природу, не до пейзажей как-то, когда рядом такой фактурный мужской торс. Я, если честно, тоже залюбовалась. Везет мне в последнее время на полуголых мужчин. То магистр после душа в комнату вваливается, то теперь княжич. И ведь реально есть на что поглазеть. Широкие плечи, рельефная грудь, тугие узлы мышц, перекатывающихся под кожей. Не мертвенно бледный, как у Люция Тененбаума, а вполне себе нормальный, человеческий. Сплошное эстетическое удовольствие. И как-то сразу мелькнула мысль, что неплохо бы и супруга моего раздеть. Так, чисто для сравнения, чтобы утолить любопытство. Что-что. Передразнил брата Макс. «Латать тебя буду», — заявил он, разглядывая спину дарона. «Сосредоточено так. Все плохо, да? Вот засада. А ничего, что я еще живой». Мрачно пошутил стальной дракон, намекая на некроманский дар лекаря, на что тот самодовольно ответил. «Живой? Ага, нашими стараниями. Так что должок теперь за тобой, братец. Особенно перед Еваникой». Губы княжича опять скривились, а взгляд, брошенный на мою подругу, был скорее колючим, нежели благодарным. Расчитаюсь! Процедил он, продолжая смотреть на драконицу с деловым видом, перебиравшую флаконы зельями в поисках наиболее подходящего. У нее запас разных баночек-скляночек с крайне полезным содержимым оказался на порядок больше моего. Как с гордостью заявила Ева, она эту коллекцию несколько лет собирала, чтобы быть во всеоружии, если вдруг что-то случится. И что-то случилось. Сначала Ирвина пришлось чувство приводить, теперь вот дракон на очереди. Слава звездам фея наша новоиспеченная, после внезапной инициации сама в прежний вид вернулась. А то бы и ее надо было лечить. Хотя ее Ева тоже уже полечила. Успокоительное зелье ей давала после истерики на корабле. И опять предлагала, но Флоренс отказалась. Сказала, что так прекрасно, как сейчас, она давно себя уже не чувствовала. «Ну, хоть кому-то здесь хорошо». Ты так и не ответил, Дар. Какого-то Лена замолчила проблему. Вернулся к прежней теме Макс. «Ничего я не замалчивал», – огрызнулся княжич. «Говорил же, что не очень хорошо себя чувствую». Действительно говорил. «А что, ранен? Сказать забыл? Или мы сами должны были об этом догадаться?» «Не было необходимости разглашать эту информацию», – процедил Даран, все больше хмурясь. «И чего такой колючий, спрашивается? Ему жизнь спасли и продолжают спасать, а он… редиска неблагодарная». «В смысле, не было?», – взвился беса-псих, обходя брата, чтобы посмотреть ему в глаза совсем офонарел да ты же я действовал по протоколу перебил княшеч выпил зелье из корабельной аптечки рекомендованные принимать при укусе нежити и обработал рану все толку кричать об этой пустяковой царапине на всех углах пустяковой а нет ты чуть не переломался кретин и Иваника из за тебя тебе то что перебив даран из под лобья взглянул на брата или ты за свою полукровку так распереживался – прищурился он. – Алиса, ты уверена, что тебе нужен муж, у которого на уме другая? – Начинается. – Сейчас же прекратите ругаться. Я подбежала к парням, хотя девочкам велели не приближаться. – Дар, какого Тирса? Он же помочь тебе пытается. Я укоризненно посмотрела на блондина, тот прикрыл глаза, болезненно поморщившись. – А ты, Макс, зачем цепляешься к нему? Сам же говорил, что твой брат никому не доверяет. То, что он скрыл ранение в ситуации, где на нас дважды покушались – логично. «Наверное». «Логично, но глупо. Нам-то мог и сказать, мы же сейчас в одной команде. А так сам подставился и нас подставил. Если бы не Ева...» «Да понял я, что по гроб жизни ей теперь обязан. Заткнись уже!» Княжич опять скривился. «Все, хватит. Где моя рубашка? Чем раньше доберемся до Йоргарда, тем скорее меня осмотрит нормальный целитель. «Сидеть!» Рыкнул Макс, не дав брату подняться. «Я еще не закончил тебя латать. А ты, госпожа Гилмор! Он, как обычно, выделил интонацией моей новую фамилию. Пойди, помоги, Еванике. Нифиг тут. На постороннего мужика пялится. И вроде бы с улыбкой это произнес, а зыркнул так, будто и не шутил вовсе. Хорошо хоть глаза мне закрывать не стал, как было с деканом. Да, Алиса. Внезапно поддержал его Даррон. Пожалуйста, отойди. Чего это с ним? На стесняшку вроде не похож. Еваника и сама отлично справляется. Отмахнулась я, не желая подчиняться парням из вредности. «Ну а чего они в самом деле? Мы ведь не в спальне находимся, а на берегу реки, да и раздет княжеч по пояс они целиком. Флоу вон вообще с него портрет рисует, и ни у кого это возмущение не вызывает. Может, я тоже помочь чем-то смогу? У нас в первой академии помнится был курс целительских заклинаний. Я не договорила, когда, поддавшись любопытству, шагнула за спину к раненому и увидела то, что от нас девочек скрывали». Замерла, как дурочка, прикрыв ладонью рот. «Сказал же уйти, аля!» Досадливо цокнул языком Макс, а Даран дернулся, как от удара, резко расправляя плечи. И тоже замер, будто статуя, с идеально прямой спиной. «Что там?» Заинтересовалась Еваника, которая, как выяснилось, только вид делала, будто зельями увлечена. «Все так ужасно?» Златовласка тоже отвлеклась от своего творчества и вопросительно посмотрела на нас. «Ужасней некуда, и дело вовсе не в последней ране». «Царапина», — ответила я, нервно сглотнув. «Воспалилась. Надо залатать». Развернувшись, я пошла к драконице, мысленно проклиная себя за неуместный приступ упрямства. Следовало догадаться, что парни не просто так подальше от нас отсели. Но нет, мне приспичило сунуть свой длинный нос куда не просят. Из любопытства и на зло Максу. Стыдно. Я случайно узнала чужой секрет, вернее, узрела его последствия. И как теперь это забыть? Свежая рана и правда выглядела пустяковой, особенно на фоне старых шрамов. Вся спина княжича была ими располосована. Они так сильно диссонировали с обычно идеальным обликом ледяного принца, что казались чем-то нереальным. Как они вообще могли у него появиться? Откуда? И главное, почему до сих пор не рассосались? Ведь у зверолюдов отличная регенерация. Даже следы от моих ногтей на лице Макса быстро прошли, а тут... Неужели князь избивал в детстве Даррена хлыстом, пропитанным магией, который блокирует восстановление кожных покровов? У Макса, кстати, тоже небольшой шрам на брови имеется. Не одобрывали папочки подарок? Или младшего Йоргарда покалечил не отец, а кто-то другой? Может, это и не хлыст вовсе был, а чьи-то острые когти? Мало ли в нашем мире чудовищ? Аж! Сплошные вопросы! Теперь ведь от любопытства помру, если не узнаю, откуда у ледяного принца шрамы. А как такое спросить? Неудобно же?